Глава 26. Бирмингемская детская больница. Благотворительный вечер. Пионы. Мечтаете подарить кому-нибудь цветы размером с ваше лицо? Пионы вам помогут. Окей, может быть, они и не настолько большие, но широко известны своими роскошными пышными цветками, А ещё говорят, приносят удачу. В чём же проблема? Они очень недолговечны. Порой самые прекрасные вещи на свете живут меньше всего. Мне кажется, это просто нечестно, пробормотала Мика, когда мы ехали по центральной улице Бирмингема. Что ты классно выглядишь в штанах из полиэстера? В таком никто классно не выглядит. Я сидела в штурманском кресле в такой же униформе официантки, как и Мика. Мои волосы отросли, так что я смогла убрать их в хвост. Я подняла руки и затянула резинку потуже. Ты выглядишь, возразила Мика. Дело было, наверное, в том, что я внесла несколько изменений. Я слегка подшила белую рубашку, чтобы она не сидела на мне бесформенным мешком, и добавила симпатичные серебристые колечки к шлёвкам на штанах. Интересно, будешь ли ты по-прежнему уверена, что я классно выгляжу? Когда я страшно облажаюсь на этом мероприятии, в животе всё переворачивалось от этих мыслей. О чём я только думала? Впервые попробовать себя в роли официантки на каком-то элитном благотворительном вечере. Мика смотрела на дорогу. Ты отлично справишься. В этом нет ничего сложного. Я ужасно нервничала и притворялась, что дело только в том, что мне придётся подавать богатым людям еду на подносах. что это никак не было связано с тем, что сегодня я впервые снова увижу Эндрю после 3 недель нашего совместного молчания. Я поцеловала его. О чём я вообще думала? Очевидно, я в принципе не думала. Это был очень странный день. Я во всём винила обстоятельства. Я выглянула из окна, провожая взглядом проплывающие мимо дома. А вон одна из моих скамеек, сказала я, Мама нечасто отпускала меня в Бирмингем, но в редкие дни, когда это всё-таки происходило, я обожала сидеть на скамейке в центре города, разглядывая прохожих. Самая скучная скамейка в мире, протянула Мика. Судя по всему, я часто заставляла её к себе присоединиться. Я думаю, ты имела в виду самую интересную скамейку. Ты разве не чувствуешь энергию? Я потрясла её за плечо. Я чувствую, что вокруг меня сейчас слишком много машин, и из-за этого у меня начинается клаустрофобия. Это об этой энергии ты говоришь? Я опустила стекло. Ветер ворвался в салон вместе со звуками автомобильных гудков, сирен и незнакомых запахов. Нет, об этой. Ты странная, сказала Мика. Это из-за тебя я такая. Она рассмеялась. Ты что? Забыла, что ты мне сказала на том семейном вечере в детском садике, когда нам было по 5 лет? Ты мне не дашь забыть. Меня зовут Софи, и я не очень хочу с тобой разговаривать, но мой папа сказал, что так надо. Я расхохоталась. Уверена, всё было совсем не так. В точности. Со мной всегда было не просто не так ли. Это факт. Мика наклонилась вперёд и окинула взглядом в высотку перед нами. Дума, это то самое здание? Ты видишь где-нибудь въезд на парковку? Справа, ответила я. Она заехала на второй уровень гаража. Следуя указаниям её папы, мы проехали чуть дальше и обнаружили там фургон с провиантом. Двери были открыты, и Лэнс разгружал коробки. Мика опустила окно. Где мне припарковаться? крикнула она. Лэнс ткнул пальцем в сторону дальнего свободного места. Припарковавшись, Мы выбрались из машины и направились к фургону мистера Уильямса. Лэнс всё ещё стоял там. В руках у него было огромное пластиковое ведро. "С нами сегодня будет цветочница?" спросил он, подавая ведро мне. "У нас уже есть спор, сколько тарелок сегодня будет разбито". Микка сморщила нос. "Перестань, она и так нервничает. Мероприятие в самый раз начать практиковаться", продолжал Лэнс. Я сглотнула. Ленс протянула Мика. Ленс сучил ей какую-то коробку и ухмыльнулся мне. Всё нормально будет, Салага. Дамы, вам на верхний этаж. Он махнул рукой в сторону двери. Может, это была плохая идея, говорила я, пока мы направлялись внутрь. Твоему папе нужны хорошие отзывы. Я могу просто пойти погулять в парке или проверить фургон с едой. Мика нажала кнопку вызова лифта локтем. «Уже пытаешься сбежать? Мой папа не разрешил бы тебе принять участие, если бы не знал, что ты справишься». Она пристально уставилась на меня. «Мы уже это проходили. Просто весь вечер повторяй за мной. Все у тебя будет в порядке. Ты будто никогда не таскала огромные коробки с букетами. У тебя отличные мышцы, дорогуша». «Все у меня будет в порядке», — повторила я. Лифт приехал. Двери открылись. «Угу». И внутри оказался Эндрю. Он сделал было шаг вперёд, чтобы выйти, но потом заметил нас. "Эндрю!" воскликнула Мика. "Отлично выглядишь". На нём был один из его дорогих костюмов и галстук с цветочным принтом. Он вышел наружу, отошёл в сторону и рукой придержал двери лифта, чтобы они не закрылись. Мы с Микой попытались зайти в лифт одновременно, и в итоге я столкнулась с Эндрю. "Прости," сказали мы одновременно и слабо рассмеялись. Я совсем тебе дорогу заградил, произнёс он. Я попробовала войти в лифт боком, он тоже повернулся, и мы смогли пробраться мимо друг друга. Когда мы с Микой зашли внутрь, Эндрю отпустил двери, и лифт закрылся. Я переложила свою ношу на бедро и нажала кнопку, ведущую на верхний этаж. Лифт понёсся вверх, позвякивая каждый раз, когда преодолевал очередной этаж. Один звяк, два, три. Что это было? спросила Мика. Это был четвёртый этаж, ответила я, наблюдая за тем, как меняются красные цифры над дверью. Ты прекрасно знаешь, о чём я. Это вежливость. Румянец. Что? Я не краснела. Краснела. Такое чувство, будто вы двое наконец выпустили пар. Я опустила взгляд, старательно изучая ведро, которое держала в руках. И прежде чем я успела придумать себе оправдание, Мика ахнула. Так и есть. Когда? спросила она. Ничего особенного не было. Что значит ничего особенного? Мы поцеловались. Один раз. Это была ошибка. Поцеловались? Челюсть у Мики отвисла. Софи, когда? Почему ты мне не рассказала? Это случилось после похорон Джона. Я прикусила губу. Прости, что не рассказала тебе. Мика покачала головой. Раз ты не рассказала, значит, всё это куда серьёзнее, чем ты притворяешься. Вовсе нет, быстро сказала я. Слишком уж быстро. О чём ты думала? спросила Мика. Лифт доехал до верхнего этажа, и двери разъехались. Я сглотнула и вышла в коридор. Я не думала, Софи, он уедет через 4 месяца. Ты же об этом помнишь, правда? спросила она, следуя за мной по пятам. Я знаю. Я же сказала ничего особенного. Мы оба это признали. Отлично, сказала она, но потом вздохнула, как будто ещё не была готова сменить тему. Я думала, он тебе совсем не нравится. Несколько белых вращающихся дверей слева от нас явно вели на кухню. Оттуда доносился звон посуды. Я остановилась и сделала глубокий вдох. Он мне не нравится. Он раздражающий, надменный, самоуверенный и упрямый. Но? Ничего. Моя речь закончена. У него нет ни одной положительной черты. Плечи Мики опустились. Чёрт, ты врёшь. Если не мне, то себе точно. Если ты не можешь вспомнить об Эндрю ничего хорошего, значит, просто очень стараешься не вспомнить. Я твердо помотала головой. «Это не важно, вот что я пытаюсь сказать. Как ты и говоришь, он уедет через четыре месяца, и вот так я о нем думаю. Плюс я знаю, что это взаимно». Микка приподняла брови. «А это ты откуда знаешь?» «Интуиция». «Твоя интуиция никогда не ошибается. Помнишь, Кайла? Помнишь, как я чувствовала, что что-то не так, и я не могу сказать, но заставляла себя не обращать на это внимания. Что ж, я была права. Он очень ясно дал мне это понять. «Каким образом?» — спросила Мика. Я застала их с Джоди, когда они целовались. «Софи, когда? Почему ты мне и этого не рассказала? Я что, больше не твоя лучшая подруга?» Глаза ее были полны горькой обиды, и я поняла, что совершила ошибку, когда решила не говорить с ней, Не рассказывать ей о случившемся. Прости, я просто хотела об этом забыть. Всё ещё хочу. Обещаю, я немного позже тебе обо всём подробно расскажу, ладно? Я попыталась встретиться с ней взглядом, но она отвела глаза. Если я буду думать обо всём этом сейчас, то только больше разнервничаюсь. И потом, вот эта штука тяжёлая. Я указала на своё ведро. Хорошо. Да, давай поговорим об этом позже. Она протолкнулась сквозь кухонные двери. Или вообще не будем говорить, если тебе так угодно. Я закрыла глаза. Мика злилась, и у неё было на это полное право. Но сейчас мне нужно было думать о работе.